Глава 3. Немного о картинах. Чтобы привести в порядок нервы, мы с Натальей решили прогуляться. Ты стала бы стрелять? поинтересовался я. Наталья Андреевна с удивлением посмотрела на меня. Володя, я похожа на дурочку. Но ты была очень убедительна, даже я поверил. Начал продумывать пути отхода. Выстрелить несложно, а что потом? Да, а что нам в этом случае делать? Наталья Андреевна с любопытством обернулась ко мне, и я, слегка замедлив шаг, начал перечислять менторским тоном. Для начала нам следовало бы оказаться как можно дальше от кафе. Полиция прибывает на место происшествия минут за 30, а то и за час. Времени скрыться у нас в и маленькая тележка. Такси или извозчика брать не стоит лишний свидетель. Лучше пешком дойти до станции метро. Идти спокойно, не суетясь, по дороге избавиться от оружия, желательно по частям. В идеале каждую деталь утопить в сене. Оружие главное доказательство. А разве не свидетели? перебила меня Наташа. Кто-то в ресторане мог нас запомнить, тем более мы говорили по-русски. Как говорят, круг сужается. Вполне возможно, пожал я плечами. Молодые мужчины и женщины, говорившие по-русски. А что еще? Таких парышек в Париже тьма. Первые три дня полиция станет рыть носом землю, потом все утихнет. Как правило, в 90 случаях из 100 преступление раскрывается по горячим следам, то есть сразу. Убийца женщина стала быть, главная версия сыщиков, преступления на почве ревности. Станут вскрывать все связи покойного, искать обманутых женщин в его окружении, на всякий случай перетрясут местных сутенеров, проституток. Лаврентьев не депутат, не генерал, и даже не адвокат, Пока мест даже не гражданин Франции, чтобы тратить на него время. А в Париже каждый день кого-нибудь убивают. Дня через три-четыре искать перестанут, а с течением времени раскрыть подобное убийство можно только случайно. Если мы сами начнем хвастать направо и налево. Правда, есть одно слабое звено. Я взял паузу, а Наталья от нетерпения принялась дергать меня за рукав. Владимир, не томи. Слабое звено наша хозяйка. Причём здесь мадам Лепети? Я уже обратил внимание, что наша хозяйка любит читать бульварные газеты. Дело похвальное, но она начинает чтение с последней страницы, где объявления. А у французской полиции есть обыкновение помещать среди объявлений свои ориентировки. Ориентировки? Ну вот, опять прокол. Термин войдет в употребление гораздо позже, после Великой Отечественной войны. Придётся разъяснять. Ориентировка тоже своего рода объявление, только о розыске подозреваемых. Там их приметы, могут еще и рисунок поместить, фотографию, если есть. Теперь представь себе, читает наша хозяйка газету, а там бац, объявление. Мол, полиция разыскивает мужчину и женщину, лет 30, роста среднего, особых примет нет, одетых так-то, с высокой долей вероятности русских, подозреваемых в убийстве героя Великой войны, кавалера военного креста. У нашей хозяйюшки в мозгу щелк, А где же были мои постояльцы в момент убийства? Она идет к телефону, набирает номер полиции. Здесь, конечно, шанс небольшой, но он есть. Если есть шанс, значит я правильно сделала, что не стала стрелять. Пришла к выводу Наталья Андреевна, потом добавила: "К тому же, я не исполнитель и не палач. В мою задачу входило лишь узнать судьбу денег, а судьбу Лаврентьева должен решать исполком Коминтерна». Судьбу должен решать Коминтерн? Хм. Пока Наташа доедет до Москвы, выступит на заседании исполкома, а его еще надо собрать, начнут решать". За это время отставной сержант успеет все распродать и умотать куда-нибудь в Рио-де-Жанейро, где сразу же приобретет себе белые штаны. Темнит что-то, дорогая графинюшка. Есть у меня подозрение, что ты сама должна была решить судьбу бывшего казначея. Или уже получила своего рода индульгенцию в случае надобности. А уж связаться с исполнителями это чисто техническая задача. Дошли до Сите, прошли через мост, а ноги сами понесли нас к собору Парижской Богоматери. Молча постояли полюбовались на готическую красоту. Из полуоткрытых дверей под аккомпанемент органной музыки донеслось пение, изумительно чистое, филигранное. Постоянно открываю в тебе какие-то новые стороны, хмыкнула Наташа. Ты о чем?» – пожал я плечами, сделав вид, что не понял. Я тут парочку топтунов узрел. Вон стоят и делают вид, что химеру рассматривают, а ее отсюда все равно не видно. От самого ресторана за нами целеустремленно топали двое мужчин с самой подозрительной внешности, а я пытался определить, сидели ли они вместе с нами в зале или увязались потом. И кто это может быть? На одном парне широкополое пальто, второй одет в рабочую блузу. На обоих кепки, вошедшие в моду среди молодых мужчин. Выбор широкий. французское сюрте спецслужба кого-то из участников переговоров, а то и люди Лаврентьева. Более простой вариант – переростки, вышедшие на работу. А паши уже ликвидировали, но свято места не бывает пусто. «Одолжить у Натальи Браунинг или обойтись орудием пролетариата. Вон мостовую давно не ремонтировали, булыжник так и просится в руки. Оказалось, опасался я зря. Не обращай внимания, отмахнулась Наталья. Типа твоя охрана? Володя, ну что поделать? Я не последнее лицо в Коминтерне». И на некоторых мероприятиях меня должна сопровождать охрана. Не мной придумано. Ладно, будем считать, что я верю, что парни только охрана, а не потенциальные палачи. Дать им сигнал пара пустяков, а проштрафившийся казначей сегодня не дошел бы до дома. Вполне возможно, что я сегодня спас жизнь Ваньке Лаврентьеву, мечтавшему стать Жаном Лораном. Да, а ведь он поверил, что Наталья способна выстрелить. Получается, я еще много чего не знаю о любимой женщине. А пожалуй, что и не стоит знать. Ну его нафиг лишнее знание. Вечером, когда мы уже получили нагоняя от мадам Ли за неявку к ужину, помылись и лежали в постели, словно супружеская пара, прожившая вместе энное количество лет. Наташа спросила: "Володя, спасибо тебе, что нашел изящный выход из ситуации. Но что мне теперь докладывать исполкому? Допустим, Лаврентьев напуган и завтра побежит скупать картины, притащит их нам?" Да, нужно будет попросить товарищей, чтобы они ему адрес оставили, куда картины вести. Лучше бы дать какой-то нейтральный адрес, не наш пансионат и не Бургундию. С этим-то я решу, не проблема. Ты мне скажи лучше. Вот я приезжаю в Москву, докладываю, мол, вместо тысяч франков взяла 30 картин стоимостью, ну, сколько они станут стоить. Ладно бы только твои любимые импрессионисты, Моне и прочее, смогли бы отбить деньги, а так Пикассо еще что-то и стоит, а остальные В лучшем случае получим тысяч десять. Смысла не вижу продавать, больше возни. И куда мне с ними? В Россию тащить? Что там с ними делать, если музеи закрыты? А ты их мне отдай. Не мне лично, разумеется, а в чека, предложил я. Коминтёрну доложишь, что отдала деньги на нужды чрезвычайной комиссии. С Дзержинским я договорюсь, он подтвердит. Годится такой размен. Наталья Андреевна задумалась. Поправив одеяло на плечике, кивнула. Если Дзержинский подтвердит, то все в порядке. Спишем деньги на нужды пролетарской революции в России. Но я понять не могу, вам-то они зачем? Развешаете по кабинетам? Я представил, что в столовой на Лубянке висят натюрморты брака, выполненные в стиле кубизма, и тихо заржал. Народ, разглядывая такие непонятности, вообще есть перестанет. А в допросной у Артузова можно разместить что-нибудь из Матисса. Кошечек там, рыбок в аквариуме. Ты чего? Удивилась Наталья. Представляешь, заходишь в кабинет Дзержинского, а у него за спиной девочка на шаре или авиньонские девицы. Наталья прыснула. Правда, скоро взяла себя в руки. Нет, Володя, я все равно не понимаю. Ты потащишь 30 картин через все границы? Понадобятся документы на вывоз. Сдавать в багаж дорого, а как ты их разместишь в купе? Я же знакома с коллекционерами. Транспортировка порой половину цены составляет. Наташ, так я их вообще никуда не потащу. Зачем? Проще забронировать сейф в каком нибудь банке, поместить туда картины подождать годиков пять, лучше десять, а потом уже продавать. Думаешь, они вырастут в цене? Догадалась, Наталья, но потом опять-таки засомневалась. Все равно никак не могу понять. Это же для ВЧК лишние хлопоты. Зачем? Если деньги нужны, проще дать заявку в Совнарком, выделят. Вы же работаете внутри страны, а так мотаться туда-сюда, договариваться с Нкит хлопотно. А зачем мотаться туда-сюда, договариваться? И работать мне не только внутри страны, но и за рубежом. Считай, что я делаю долгосрочный вклад для ВЧК. Картины это та же валюта. Имея под рукой несколько картин известных художников, можно сделать много чего интересного. Например, мне позарез нужно заплатить хорошему человеку, предоставившему любопытные сведения с секретного заседания кабинета министров. Отдать ему деньги в конверте проблематично. Открыть счет в банке тоже. Франция едва ли не рекордсмен по уровню коррупции. И у высокопоставленных чиновников, а кто же еще мне секреты продаст? порой интересуются: откуда денежки? Мол, месье, укажите источник. А так все легально. Человек получает в подарок картину, имеем право. Станет ее официальным владельцем. Вот и бумага соответствующая. отдает полотно на ближайший аукцион. А кто виноват, что сидящее там X и Y неожиданно завысят цену раз в 10, а то и в 100? А източник их средств, лежащих в кармане, никто не спросит, равно как и имя с фамилией. Владелец картины получит деньги, отдаст 10% аукционисту и будет счастлив. Деньги он получил легально. Заложенную в стоимость налоги мы тоже учтем, а картина вернется в распоряжение иного иночака. И спасибо беглецу Резуну Суворову за идею. Он, конечно, сволочь изрядная и высшую меру наказания заслужил, но мысли интересная подкинул. Обо всех тонкостях я Наташе рассказывать не стану. Их следует обдумать и доработать. Но она девушка умная. Но Наталья Андреевна не только умна, но еще и сотрудница коминтерна, и не просто начальник отдела, о чем я знал, но кто-то повыше. Судя по телохранителям, из числа руководства с допуском к очень большим секретам. Разве что пока отсутствовала, могла выпустить из виду кое-какие новости. Но это не помешало ей осознать главное. Володя, как я поняла, ВЧК обзавелась таки собственной заграничной разведкой, и ты, судя по всему, теперь не в особом отделе, а в заграничном, или как его назвали? Иностранный отдел ВЧК при НКВД, сокращенно Ино. Как я понимаю, не рядовой сотрудник. Не удивлюсь, если узнаю, что ты теперь начальник Ино, да? Поздравляю. Наталья в качестве поздравления чмокнула меня в нос, а потом сообщила: "Возможно, тебе будет интересно узнать Коминтерн выступал категорически против создания внешней разведки ВЧК, но Дзержинский настаивал. Стало быть, и Ленин с ним согласился. Да и чего спрашивать? Если разведка создана, значит, Владимир Ильич не против. А почему Коминтерн был категорически против? Володя, не забывай, что многие наши товарищи, особенно из старых большевиков, категорически противились созданию ВЧК. Чрезвычайная комиссия очень напоминает политическую полицию, а у нас к ней сам понимаешь, особой любви нет. Считали, что ВЧК – необходимая, но временная мера. Есть опасность, что комиссия просто подомнет под себя и партию большевиков, и само пролетарское государство. Надеялись, что если ее возглавит старый политкоторженин Феликс Эдмундович, то она не превратится в монстра. Пока Дзержинскому удается удерживать своих сотрудников. Но где гарантия, что монстр не вырвется на свободу? Я немного обиделся на монстра, но промолчал. Кое в чем Наталья права, но ВЧК никогда не подмять под себя государство, а уж тем более партию. А что не так с заграничной разведкой? Загранразведка ВЧК по сути своей политическая разведка. Стало быть, наша политическая полиция станет держать под контролем членов партии большевиков не только внутри страны, но и за рубежом. Кроме того, существует коминтерн, который тоже решает задачи разведки. Наши люди занимаются освещением политической линии каждого государства и его правительства по вопросам международной политики. Зачем создавать лишнюю структуру? Наташа, у нас и Коминтерна немного разные задачи. У вас, скажем так, наступательная, а у нас скорее оборонительная. У вас прежде всего доминируют вопросы, связанные с мировой революцией. Кто ей станет помогать, а кто мешать? Общая ситуация группы, их готовность к вооруженной борьбе. У нас пока мест, первой задачей является выявление контрреволюционных организаций на территории иностранных государств. Всякие там белогвардейцы, эмигранты. Опять-таки, если Коминтерн освещает общие вопросы международной политики, то мы должны выявлять их намерения в отношении России, получать сведения об их экономическом положении. У вас задачи глобальные, у нас гораздо уже. Защита Советской России. Не будет России не будет и мировой революции. Значит, по сути своей мы работаем на мировую революцию, на коминтерн. Вот ведь хитрый какой, базу подвел», – усмехнулась Наташа, поворачиваясь ко мне лицом и обнимая. А ты говоришь монстры мы? Я разве похож на монстра? хмыкнул я. Володя, на монстра ты не похож, а тебе много чего нехорошего говорят. Но для Ленина и Дзержинского, да и для других, а их немало. Ты образец настоящего чекиста. Честный, добросовестный, смелый, а еще, что немаловажно, дисциплинированный. Володя, я тебя очень люблю, но до сих пор не могу понять, как ты в такой короткий срок из хамоватого и полуграмотного парня превратился едва ли не в Евгения. А что будет дальше? С твоим умом, способностями ты можешь стать таким монстром, что подомнешь под себя и Ленина, и Дзержинского. Дура ты, Наталья Андреевна, хмыкнул я. Наташа слегка опешила. Кажется, раньше я ее никогда дурой не называл. А вообще, мог ли кто-то назвать графиню дурой? Она даже убрала свою руку и слегка отодвинулась, прячась под одеяло, обиженно спросила: "Объяснитесь, Владимир Иванович, почему же я дура?" "А потому что я тебе уже не раз объяснял. Все мои метаморфозы из-за тебя. Да, был дурак малограмотный и хам редкостный, но влюбился. А что дальше делать, если любимая женщина и умная, и красивая, да еще и член НКПРК э, не помню точно, но с какого-то года?" Вот стало быть, Наталья Андреевна, выбор-то небольшой. Не то дураком оставаться, не то в царевичи переквалифицироваться. Так что, если захочет, чтобы я монстром стал, то я им и стану. Царевич Череповецкий раздалось из-под одеяла довольное фырканье. А в партии большевиков я с 1903 года. Пора бы запомнить. Вы, товарищи, еще под стол пешком ходили, писались под себя, а я уже листовки расклеивала и к первой ссылке готовилась. Вот видишь, что получается, если непутёвые дочки всяких князьёв и графьев в революцию идут. Листовки не тем местом приклеивают, народ не туда заводят и бомбы не в те окна бросают. Да я никогда бомбы не бросала. Не наш это метод, не большевистский, возмутилась старая большевичка, выбираясь из-под одеяла. Что это за молодое пополнение партии большевиков, если они своих предшественников с СССР-а Нет, тебя нужно из партии исключать. Мы террористами не были, но я из-за тебя стану А ещё лучше, я тебя сейчас подушкой придушу, будешь знать. Ах ты, юный мерзавец, куда с меня одеяло то потащил?